Филипп Киндред Дик За дверцами Для вас читает Мещеряков Артем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 Она выставляла время по наручным часам, аккуратно ставя стрелки на без 2 минут 10. Девушка перенесла часы на комод и бережно поставила их там. Потом она уселась, ожидая, положив руки на колени, ожидая, пока кукушка не выскочит, объявляя начало следующего часа. Она сидела, думая о Ларе и о том, что он сказал. Она также думала о том, что сказала сама. но не о том, что её можно было бы в чём-то упрекнуть. В конце концов, она не могла вечно его слушать. Надо же было так себя расхваливать. Она внезапно подняла платок к глазам. Но зачем же было ему говорить о том, что он достал их по оптовой цене? Зачем было всё портить? Если это для него хоть что-нибудь значило, он не должен был покупать их в первом попавшемся месте.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 Она открыла маленькую дверцу и приблизилась губами к дереву. Ты слышишь меня? прошептала она. Я думаю, ты самое чудесное кукушка на свете. Она смущённо запнулась. Надеюсь, тебе здесь понравится. Потом она медленно с высоко поднятой головой вернулась вниз.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 На мягкой части пальцев все еще были видны маленькие надрезы. «Кто или что?» – поклевал его. В воскресное утро, пока Ларри был у себя в офисе, работая над какими-то важными особыми расчетами, Боб Чемберс подошел к парадному входу и позвонил. Дорис как раз принимала легкий душ. Она вытерлась и надела халат. Когда она открыла дверь,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 Через мгновение они стояли возле часов, смотря на них. Она выскочит через пару минут. Подожди, сейчас ты увидишь её. Я уверена, что вы двое поладите между собой. А что Ани и Лари думает? Они друг друга не любят. Иногда, когда Лари здесь, она не выскакивает. Лари бесится, когда она вовремя не выскакивает. Он говорит, говорит что?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 Она выскакивает для меня потому, что хочет. Мы разговариваем. Я ей много чего рассказываю. Конечно, мне бы хотелось повесить их у меня в комнате, но это было бы неправильно. Послышался звук шагов у парадного входа. Они испуганно посмотрели друг на друга. Ларри ворча разпахнул входную дверь. Он поставил на пол свой чемодан и снял шляпу. Потом увидел Боба. Чемберс, вот это сюрприз. Его глаза сузились. Что ты здесь делаешь? Он вошёл на кухню. Дорис беспомощно затягивала на себе халат, пятьясь назад. Я, начал Боб. Мы просто Он запнулся, смотря на Дорис. Внезапно часы начали жужжать. Кукушка выскочила, скорее вылетела, разрываясь от крика. Ларина правился к ней. Выруби этот звук, сказал он. Он поднял кулак к кукушке. Она торопливо замолчала и отпрянула назад. Дверца закрылась. Вот так-то лучше. Лари изучающе посмотрел на Дорис и Боба, молчаливо стоявших вместе. Я зашёл посмотреть на часы, сказал Боб. Дорис сказала, что это редкий антиквариат и что Чушь. Я сам их купил. Лари подошёл к нему. Убирайся. Он повернулся к Дорис. Ты тоже. И забери свои чёртовы часы с собой. Он остановился, потирая подбородок. Нет. Часы оставь. Они мои. Я их нашёл, и я за них заплатил. За те несколько недель, что последовали после ухода Дорис, отношения Ларис с часами с кукушкой ухудшились ещё больше. Во-первых, кукушка оставалась внутри почти всё время, иногда даже в 12 часов, когда у неё должно было быть больше всего работы. И даже выглядывая, она пищала один-два раза, но никогда нужное количество раз.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 Часы тихо тикали себе на стене. Посмотри, сказал он, угрожающе размахивая молотком. Знаешь, что у меня здесь, а знаешь, что я хочу с этим сделать? Я, пожалуй, начну с тебя. Он улыбнулся. Одного гнезда птицы вот кто вы трое. Ни один звук не нарушил тишину. Сколько ещё прикажешь ждать?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 Это был несчастный случай, и снова не дано. Я имею в виду не само убийство, пробормотал Боб, смотря на часы на стене. Я имею в виду нечто другое. Но никто его уже не слушал. Для вас читал Мещеряков Артём. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на уведомления. Всем добра и до новых встреч.